который вновь озарил королевский род благодаря уму внучки Генриха IV. Людовик, завидовавший как юноше, и как король всякому успеху, не мог однако стать равнодушным к этому искрящемуся французскому остроумию, которое английский юмор делал ещё более притягательным. Он, как ребёнок, поддался очарованию блестящего каскада шуток, глаза принцессы лучились, с её алых губ прелось веселье, как назидательная речь из уст старца Нестора. В этот вечер Людовик XIV оценил в принцессе женщину. Бакенгем увидел в ней какетку достойную самого жестокого наказания. Ледиш стал смотреть на неё как на божество, а придворные как на восходящую звезду, свет которой должен был сделаться источником всяческих милостей. Между тем, несколько лет тому назад Людовик 14 в балете не собоговарил даже подать руку этой дурнушке. Между тем ещё недавно Бакенгем сгорал от страсти к этой какетке.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 Установленный Людовиком XIV этикет давал ему право не проявлять никакого волнения. Он предложил руку принцессе, даже не взглянув на брата и проводил её до покоев. Было замечено, что на пороге её комнаты его величество глубоко вздохнул. Женщины, от внимания которых ничто не ускользает, и первая Монталье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 Монтеле допустила нескромность, и эта нескромность должно быть сильно подействовала на её подругу, ибо мадемуазель де Лавалиер сильно побледнела, когда король покреснял, и вся дрожа вошла в комнату принцессы, забыв даже принять от её перчатки, как повелевал этикет. Правда, эта провинциалка могла сослаться в своё оправдание на замешательство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 взволнованный только что произошедшими событиями, оставил свой выигрыш в 60 луидоров герцогу Бкинггему. А тот, подобно своему отцу, не любивший пачкать руки о деньги, в свою очередь, оставил их подсвешнику. Точно подсвешник был живым существом. Король немного овладел собой только когда к нему подошёл господин Кольбер, всё время искавший случай поговорить с ним. и в самых почттительных выражениях, разумеется, но с большой настойчивостью что-то стал советовать королю. Ледовик внимательно выслушал Кольдера и, глядевший с кругом, спросил: "Разве господин ФК уже ушёл?" "Нет, государь, я здесь", откликнулся суперинтендент, занятый разговором с Бакингемом. Он тотчас же подошёл к королю.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 И он охотился впились в грудь и сквозь рубашку оцарапали кожу до крови, но лицо ничем не выдавало внутреннего волнения. "Да судары", сказал король. "К какому сроку, государь?" "Ну, когда сможете. Прочим, нет. Как можно скорее. Необходимо время". "Время!" с торжеством воскликнул Кульбер. Время для того, чтобы сосчитать деньги, продолжал сюперинтендант, бросив на Кольбера презрительный взгляд. В день можно успеть взвесить и пересчитать только 1 миллион сут. Значит, 4 дня, заключил Кольбер. А перебил его Фуке, обращаясь к королю. Мои служащие делают чудеса, когда нужно угодить его величеству. 4 миллиона будут готовы через 3 дня. Настало очередь побледнеть Кульберу. Людовик с удивлением посмотрел на небо. ФК спокойно удалился, улыбаясь по дороге своим многочисленным друзьям, в глазах которых читал искреннее расположение, гранитившее с состраданием. Но по улыбке нельзя было судить о настроении ФК. На самом деле он был в полном отчаянии. Несколько капель крови запачкали его рубашку, но платье скрыло кровь, скрыло, как улытка бешенства. Поэтому, как ФК седился в карету, слуги догадались, что господин их расстроен. Поэтому все его приказания исполнялись с такой точностью, как команды разгневанного капитана военного корабля во время бури. Карета полетела стрелой,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 В де удобный бархатный халат, он писал письмо за письмом своим быстрым, оборistischen почерком, который можно было уместить добрую четверть книги на одной странице. Дверь быстро распахнулась и вошёл суперинтендант, бледный, взволнованный, озабоченный. Рамис поднял голову. "Добрый вечер, дорогой Дербля", сказал ФК. Наблюдательный регулятор Рамиса тотчас же заметил угнетённое настроение вошедшего. Хорошая игра была у короля, спросил Арамис, чтобы завязать разговор. Фокус сел и знаком приказал проводившему его лакею выйти из комнаты. Когда лакей исчез, он отвечал: "Прекрасная". И Арамис, всё время внимательно следивший за ним, увидел, как он нервно откинулся на спинку кресла. Проиграли по обыкновению, поинтересовался Арамис, не выпуская из руки пера, даже сверху окнавения. отвечал ФК. Ведь вы всегда так спокойно, то есть к своим проигрышам. Иногра, да. Такой же вы плохой игрок. Играй в игре розы, господин Дербля. Сколько же вы проиграли, бон сеньор, спросил Рамис с некоторым беспокойством. ФК помолчал несколько секунд, чтобы вполне овладеть собой, и ответил без малейшего признака волнения в голосе: "Сегодняшний вечер стоит менять «Четыре миллиона!» И он с горечью рассмеялся. А Рамис, никак не ожидавший такой цифры, выронил перо из рук. «Четыре миллиона?» — проговорил он. «Вы проиграли четыре миллиона? Возможно ли?» «Господин Кольбер держал мои карты», — отвечал суперинтендант с тем же зловещим смехом. «Ах, понимаю!» Значит,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 Нет ничего удивительного, потому что мы и раньше предвидели это, верно. Но я никак не ожидал 4 миллионов. Действительно, сумма крупная. Но всё-таки 4 миллиона ещё не смерть, особенно для такого человека, как ФК. Если бы вы знали состояние моей казны, дорогой Эрбле, вы не рассуждали бы так спокойно. И вы пообещали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 Ах, друг мой, продолжал ФК подумать только сейчас, когда я проезжал по улице, прохожие кричали: "Вот едет богач ФК". Право дорогой мой, от этого можно потерять голову. "Не, отమన్ сир, не стоит", фригматично проговорил Арамис, посыпая песком только что написанную страницу. "Так дайте мне лекарство. Дайте мне лекарство от этой неизлечимой болезни".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 В один прекрасный день мне всё же придётся сказать: это невозможно, государь. И в тот день я погибну. Рамис только слегка пожал плечами. Человек в вашем положении, монсьёр, только тогда погибает, когда сам захочет этого. Частное лицо, какое бы оно ни занимало положение, не может бороться с королём. Ба! Я в молодости боролся С самим кардиналом Ришелье, который был королём Франции, да ещё кардиналом. Разве у меня есть армия, войска, сокровища? У меня больше нет даже Бельиля. Но ждав всему научит. И когда вам покажется, что всё погибло, вдруг откроется что-нибудь неожиданное из посётов вас. Кто же откроет? А это неожиданное вы сами и я.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 «Потому что я сам собирался попросить у вас денег. Для себя?» «Для себя и для своих, или для наших». «Какую сумму?» «Успокойтесь. Сумма довольно кругленькая, но не чудовищная. Назовите цифру. 50 тысяч ливров. Пустяки, правда?» «Разумеется, 50 тысяч ливров всегда найдется». «Ах, почему этот плод Кольбер не довольствуется такими суммами?» Мне было бы гораздо легче. А когда вам нужны деньги? К завтрашнему утру? Ведь завтра 1 июля. Так что же? Срок одного из наших поручительств. А разве у нас есть поручительства? Конечно. Завтра срок платежа последний, третий. Какой третий? По утрам 100.000 ливров безмо. Безмо? Кто это?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 Так скажите же мне, для чего мы купили эту должность? Во-первых, чтобы помочь им, а потом потом мы себе сами как-то себе сами. Вы смеётесь? Бывает времена, монсеньор, когда знакомство с комендантом Бастилии может считаться очень полезным. К счастью, я не понимаю ваших слов, дербля. Монсеньор,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 и показывая белые зубы, которые так пленили 30 лет тому назад Мари Мишальон. И вы думаете, что полтораста тысяч ливров не слишком дорогая цена за такое знакомство, Дербля? А вы, наивновы, лучше помещайте свои капиталы. Придёт день, когда вы поймёте свою ошибку, дорогой Дербля, когда попадёшь в Бастилию, тогда уже нечего надеяться на помощь старых друзей. «Ну, чему же, если расписки в порядке? А кроме того, поверьте мне, у этого добряка без моего сердца не такое, как у придворных. Я уверен, что он будет всегда благодарен мне за эти деньги, не говоря уже о том, что я храню все его расписки. Что за чертащина? Какое-то расставщичество под видом благотворительности, монсеньор? Не вмешивайтесь, пожалуйста, в эти дела». Если тут и расставщичество, то отвечаю за него один я. А пользует ли его нам обоим? Вот и всё. Какая-нибудь интрига, да, блядь. Может быть. И безмо мол участвует в ней. Почему же ему не участвовать? Бывают участники, похожу. Итак, я могу рассчитывать получить завтра 5.000 пистолей. Может быть, Хотите сегодня вечером? Это было бы еще лучше. Я хочу отправиться в дорогу пораньше. Медняга Безмо не знает, где я, и, наверное, теперь как на раскаленных угольях. Вы получите деньги через час. Ах, дербля, проценты на ваши полтора-ста тысяч франков никогда не окупят моих четырех миллионов, приговорил Фуке, поднимаясь с кресла. Кто знает, мансиньор. Покойной ночи. Мне еще надо поговорить с моими служащими перед сном. Покойной ночи, монсеньор. Дербля, вы желаете мне невозможного. Значит, я получу пятьдесят тысяч ливров сегодня? Конечно, да. Тогда спите с вам праведника. Доброй ночи, монсеньор. Несмотря на уверенный тон, которым было произнесено это пожелание, ФК вышел качая головой и глубоко вздыхая.